Глава четвёртая. Нет того скромного положения, в котором нельзя бы найти счастье, ибо оно зависит не столько от обстоятельств, сколько от наших свойств. Новое место нашего жительства находилось в небольшой общине, состоявшей из фермеров, которые сами обрабатывали землю, и если были незнакомы с роскошью, то не ведали и нищеты. Так как почти всё необходимое для домашнего обихода они производили сами, то им редко приходилось ездить в город за покупками. Изысканным образованием они не отличались, но сохранили первобытную простоту нравов, и будучи умеренные во всём, едва ли даже знали, что трезвость почитается добродетелью. Они усердно и весело работали в будни, но тем охотнее соблюдали праздники, посвящая их досугу и удовольствиям. На святках они пели песни, на Валентинов день рассылали бантики, известные под именем любовных узельков, пекли блины на масленице и зажгрялись в остроумии на 1 апреля, и благоговейно щёлкали орехи накануне Михайлова дня. Предупреждённые о нашем приезде, все прихожане вышли на встречу своему духовному отцу, разряженные по праздничному и имея в голове шествие флейту и тамбурин. Ради новоселья приготовили нам и обед, за который мы весело уселись. И хотя беседа была не особенно остроумна, зато много смеялись. Наш домик расположен был у подножия холма, по склону которого за двором росла красивая роща, а внизу перед домом протекала весёлая речка. С одной стороны расстилалось поле, с другой зелёные пастбища. Мой участок состоял из 20 акров превосходной земли, за которую я уплатил 100 фунтов моему предшественнику. Ничто не могло быть опрятнее и аккуратнее моих заборов и аград. А большие вязы и живая изгородь казались мне неворазимо прелестными. Дом был одноэтажный и крыт чесаной соломой, что придавало ему удивительную уютность. Внутри стены были оштукатурены и выбелены, и дочери мои предприняли непременно украсить их картинами собственной работы. Одна и та же комната служила нам кухнею, гостиной и столовой, но от этого нам было только теплее. К тому же она содержалась в образцовой чистоте, и вид блюд, тарелок и медной посуды блестявшие как золото и в порядке расставленные рядами на полках, был так приятен для глаз, что заставлял позабывать о более роскошном убранстве. Кроме этой комнаты, у нас было ещё три. В одной поместились мы с женой, в другой наши дочери, а в третьей на двух кроватях спали остальные дети. В этой маленькой республике который я был законодателем. Время распределялось следующим образом. С восходом солнца все мы собирались в общей комнате, где ещё до нашего прихода служанка разводила огонь. Мы здоровались друг с другом, как следует. ибо я всегда считал полезным поддерживать некоторые механические привычки благовоспитанности, без которых семейные отношения становятся слишком вольные и неприятные. Затем мы возносили благодарственную молитву тому, кто даровал нам ещё день жизни. Исполнив этот долг, мы с сыном шли работать в поле и в саду. А жена моей дочери принимались готовить завтрак, который всегда у нас подавался в определённое время. Полчаса полагалось проводить за завтраком и час за обедом. За столом обыкновенно наши дамы вели невинные, но шутливые разговоры, а мы с сыном предавались беседам философского свойства. Вставая вместе с солнцем, Мы кончали труды наши по закате его и возвращались домой к ожидавшей нас семье. Тут нас встречали улыбающиеся лица, прибранные комнаты и приятный огонь на очаге. Не обходилось и без гостей. То, бывало, зайдет фермер Флемборо, ближайший и самый болтливый из наших соседей, то слепой флейтист, и мы угощали их смородинной наливкой, ни рецепт, ни репутации, которые не были утрачены. Эти безобидные гости старались с своей стороны доставить нам удовольствие. Один умел играть на флейте, а другой распевал трогательные баллады, как, например, Последние прости Джона Армстронга или жестокую Барбору Аллен. вечер заканчивался так же, как начиналось утро. Причём младшие сыновья мои должны были поочерёдно читать молитвы, и тот из них, который читал громче, внятнее и лучше, получал право положить в кружку для бедных полпени, который и вручался ему в воскресенье. По воскресеньям наступал у нас фронтавство, против которого тщетно старался я издавать разумные законы. Сколько я не приносил проповеди против гордости, но суетность дочерей своих не мог побороть. И убеждался, что они в тайне всё так же пристрастны к прежнему щегольству. Всё так же любят кружева, ленточки, бусы и крахмальные оборки. Да и жена моя страстно держалась за свое пунцовое пуды-суа, потому что я когда-то говорил, что оно ей к лицу. Особенно раздосадовали они меня в первое воскресенье. Накануне вечером я сказал дочерям, чтобы они пораньше одевались утром, потому что любил забираться с семьей в церковь раньше всех прихожан. Обе... в точности исполнили моё желание но когда все мы собрались к завтраку перед уходом в церковь оказалось, что и жена и дочери мои явились во всём великолепии своего минувшего величия. Волосы их были крепко напомажены и хитро причёсаны, лица испичрены мушками, а длинные шлейфы их платьев сзади подобраны в пышные кучи, которые шуршали при каждом движении. Я поневоле улыбнулся, глядя на их чеславие, смеясь в особенности на жену, от которой вправе было ожидать более благоразумия. Тогда я прибег к невольной уловке и с важным видом обратясь к сыну, приказал ему сказать, чтобы подавали карету. Дочери очень удивились такому распоряжению, но я настойчиво повторил его ещё с большей торжественностью. "Милый мой, ты верно шутишь?" воскликнула моя жена. "Разве мы не можем дойти пешком? Нам никаких карет больше не нужно". "Ошибаешься, дружок", возразил я. "Карета нам необходима". «Потому что, если мы в таком виде отправимся пешком по деревне, нам даже от ребятишек проходу не будет, нас осмеют». «В самом деле?» — сказала жена моя. «А я-то всегда воображала, что и мой Чарльз любит, когда его дети чистенькие и нарядные». «Чистенькие сколько угодно», — сказал я. Чем вы будете опрятнее, тем для меня милее. Но ведь это не опрятность, а побрякушки. Все эти сборки, мушки, да фестоны только на то и годятся, чтобы возбудить к нам ненависть всех соседок нашего прихода. Нет, дети мои, продолжал я ещё серьёзнее. Нужно переделать ваши платья на более простой фасон. Такое щегольство вовсе не пристало людям, которым дай Бог поддержать хоть приличие. Для меня ещё далеко не решённый вопрос, насколько такая пышность позволительна даже богачам, тогда как по самому простому расчёту всех нищих можно было бы одеть ценою одних отделок, употребляемых на модные платья. Речь моя выземело желаемое действие они точи с ушли и приспокойно переоделись а на другой день я имел удовольствие видеть как обе дочери по собственному побуждению отрезали шлейфы своих платьев и скроили из них воскресные жилеты для Дика и Биля своих младших братьев ко всему общему удовольствию впоследствии ещё оказалось что самые платья выиграли от такой перемены фасона